Глава 19 В тот же день, в половине четвертого, Нэнси вернулась в отель. Она не ожидала, что освободится раньше пяти, потому что там созвал труппу на последнюю репетицию перед вечерней премьерой. И она предупредила Кэтрин, что к чаю не успеет. Но продюсер внезапно передумал, что было для него характерно, и отпустил их пораньше, строго наказав расслабиться и быть во всеоружии к восьми. Поэтому Нэнси послушно отправилась отдыхать. И когда лифт поднял ее на десятый этаж, она, минуя общий вход в номер, прошла в свою спальню через боковую дверь с намерением немного полежать. Она пошла бесшумно, не думая ни о чем, кроме как о предстоящем спектакле. А потом внезапно услышала голоса в гостиной. Нэнси так и замерла посреди спальни. Сначала на ее лице отразилось удивление. Она совершенно не ожидала, что в номере кто-то есть, Голоса же принадлежали и Мэддену. Затем постепенно выражение ее лица стало меняться. Голоса доносились до нее совершенно отчетливо. В них была пугающая и безошибочная ясность. Мэдден и Кэтрин, видимо, появились незадолго до нее и теперь прощались. Это было странное прощание, сдержанное, но полное мрачного смысла. И каждое слово, прозвучавшее при этом, поразило Нэнси, как удар молнии. Все, стоя неподвижно, она услышала, как Мэдден вышел из номера. Пять минут спустя ушла и Кэтрин. Из горла Нэнси вырвался звук, похожий то ли на рыдание, то ли на детский вскрик ужаса. Чувствуя приступ головокружения, она вошла в гостиную, которая теперь была пуста, если не считать тех от тех нескольких памятных слов. Она огляделась вокруг... Какой привычной показалась ей эта обстановка, в то же время каким незнакомым стало все вокруг. Крис любил Кэтрин. Да, Крис, который собирался жениться на ней в субботу, на самом деле любил Кэтрин. Волна гнева захлестнула Нэнси затем схлынула. Нэнси стало холодно. Она бросилась на диван, прикусив нижнюю губу. И было все ясно. Кэтрин и Мэдден совместными усилиями намеревались сохранить ее счастье. Ее гордыню как ветром сдуло. Она почувствовала себя неполноценной и униженной. Она была так уверена в себе, так эгоистична и самодовольна. Да, всю свою жизнь она была такой, принимая все как должное, ничего не давая взамен. Теперь, словно при вспышке молнии, она увидела себя со стороны, отчетливо увидела свое положение. Она разразилась безудержными слезами. Она не знала, как долго плакала, но, наконец, буря прошла. Она тихо повернулась на спину, в ее глазах застыло что-то странное. Ее крепкое стройное тело казалось непривычно беспомощным. Мысли остановились, но способность чувствовать, казалось, удвоилась и усилилась, как будто каким-то чудом она лишилась защитного кокона детства. Она больше не была маленькой девочкой, а стала взрослой. Комната плыла вокруг нее. Невольно наблюдала за плавным перемещением бледного солнечного света по противоположной стене. Ее сознание каждый раз застывало от повторяющихся уколов боли. Она смутно ощущала, как подобно этому солнечному свету, и медленно наполняет и согревает то, что можно было бы назвать «преображенной духовностью». Наконец она глубоко вздохнула и пошевелилась, посмотрела на часы, было почти пять. Притянув руку, она спокойно позвонила, чтобы принесли чай. Выпив чашку, закурила сигарету. Мгновение спустя дверь открылась, и в номер вошла Кэтрин. «Ой!» — воскликнула Кэтрин, снимая шляпу и бросая ее на стол. «Ты вернулась!» Нэнси сдержанно кивнула. «Только что. Выпить чаю!» Она сама не понимала, откуда взялась эта невозмутимость, однако каким-то образом на нее снизошло спокойствие. Она налила чай, слушая рассказ Кэтрин о прибытии Европу. Аптон, которого Кэтрин только что оставила в его отеле, был в прекрасном расположении духа и с нетерпением ждал премьеры. Наступило молчание, затем Кэтрин спросила со слабой улыбкой, «Раз уж мы заговорили об этом, как ты относишься к предстоящему вечеру?» Нэнси не отрывала взгляда от потолка. «Я в полном порядке», — она сделала паузу. «А что ты ожидала услышать?» Кэтрин поставила свою чашку. О, я не знаю, я подумала, что могла бы что-то сделать для тебя». Еще одна пауза. Не поворачивая головы, Нэнси затушила сигарету. «Я как-нибудь обойдусь без хереса и без квитов, заметила она со слегка загадочной улыбкой. «Это из эпохи кринолинов. Вместе с боязнью сцены, обожженными перьями, потоками слез и обмороками», — она помолчала. «У меня получится. Надеюсь, что так. Это все, что требуется». Так что Кэтрин пришлось оставить эту тему. В каком-то смысле она была удивлена отстраненностью Нэнси. Кэтрин была готова к некоторому проявлению чувств накануне премьеры — но Нэнси не выказывала никаких признаков нервозности. Она действительно выглядела необычайно тихой, почти безразличной к тому, что будет. Главное, о чем думала Кэтрин в настоящий момент, это о счастье Нэнси. По этой причине ее не особо заботил успех или провал постановки. Все это представлялось ей малозначимым по сравнению с более глубокими и насущными проблемами. Она должна была присутствовать на премьере ради Нэнси. Но, когда все закончится, она разом выпутается из этой трагической неразберихи. Решение было принято, Дарик отплывал в субботу. Оказавшись на борту, Кэтрин вычеркнет из жизни этот эпизод своей вопиющей глупости. У нее было печальное, но твердое убеждение, что Нэнси и Меден, предоставленный самим себе, разрешат свои трудности и скоро забудут ее. Теперь же Кэтрин встала, чтобы одеться она договорилась пораньше поужинать с Аптоном в ресторане у Пьера. Пробыло семь часов, и ей пора было уходить. Перед уходом она нежно поцеловала Нэнси и пожелала ей удачи. И снова была озадачена безразличием Нэнси. Она нервничает, подумала Кэтрин с легким состраданием, и за всех сил старается это скрыть. Ужинали в маленькой компании, только полковник Огден с супругой некой миссис Морн не считая Чарли и самой Кэтрин, заранее предупредившей, что ей не нужна толпа, так как, в противном случае, Чарли, у которого на Манхэттене было столько же друзей, сколько и в Мейфоре, собрал бы за столом по меньшей мере с десяток гостей. Несмотря на гложущую ее душевную муку, ужин с безупречным обслуживанием, изысканный едой и вином, и, прежде всего, с чувством непринужденности в общении, притупил остроту ее боли. Огдены были важными персонажами. Полковник Огден был одним из ведущих банкиров Нью-Йорка. Миссис Моррон, худая, темноволосая, остроумная, была женой, или, как она сама насмешливо заявляла, половдовой вдовой Ральфа Морона, игрока в поло звезды Мэдоу и всей Америки. Кэтрин предположила, что между Чарли и Миссис Моррон был давний роман, который теперь находился в низшей точке, переродившись в так называемую дружбу. Но здесь, в этом обществе, сей факт едва ли казался неуместным почему-то не огорчал ее. Этим вечером Чарли превзошел самого себя. Словно ставя некий рекорд, он следил за тем, чтобы бокал Кэтрин постоянно был наполнен шампанским. Он не молчал ни на минуту. Поток светских новостей и анекдотов поддерживал оживление за столом. Ближе к десерту его улыбка стала чуть натянутой, а речь Много сбивчивый, но каким-то образом все это вписывалось в личность Чарли, великодушного, безобидного и естественного. В дополнение к кофе он, посоветовавшись с официантом, настоял на бутылке такайского редкого, если верить Чарли официанту, исторического марочного вина из погреба великого герцога Фердинанда. Насыщенный золотистый ликер, полный ароматных, но в то же время мягких эфиров, завершил анестезию из чувств Кэтрин. Выходя из ресторана, она не без горечи подумала, что в этой тусклой жизни бывают моменты, когда без отрадного наркоза не обойтись. К их прибытию театра был уже почти полный, судя по давке в казалось, что он будет забит до отказа. У Бертрама с его международными связями и репутацией космополита в Нью-Йорке было много поклонников, что гарантировало ему, если не Клаку, поскольку Гайорка не раз честно возражала против его идей, то, по крайней мере, свою публику на премьере, состоящую из критиков и друзей доброжелателей. Со своего места в центре, с первых рядов портера, Кэтрин оглядела зал, узнав многих знаменитых посетителей премьер, Затем внезапно она опустила глаза. В конце ее ряда возле Бертрама сидел Мэдден. Тоска, мгновенно пронзившая Кэтрин, была смертельной сердечного приступа. Кровь отхлынула, затем прилила к ее лбу. Держа программу, задрожавшей рукой, она наклонила голову и сделала вид, что изучает содержание. Мэдден ее не видел. Он был с группой Бертрама. Где он ужинал, она не знала. Но Нэнси говорила, что он присоединится к ней после спектакля. Тут свет погас, и разговоры вокруг прекратились. Восприняв это как милосердную отсрочку, Кэтрин подняла разгоряченное лицо и устремила взор на сцену, которая без намека на оригинальность представляла собой интерьер гостиной в доме в Сассексе. Кэтрин уже была знакома с пьесой, прочитав ее во время «Трансатлантического рейса». Пьеса представляла собой историю бизнесмена средних лет по имени Рентон, все еще безмерно влюбленного в свою жену, которую играла Паула Брент. такая томная, с кошачьими повадками создания, склонная к сентиментальным чувственным утехам. Когда поднялся зандвист, как раз им-то она и предавалась. Первый акт и вправду был главным образом посвящен ее любовным грезам и ревности Рентона. Это было отлично сыграно с точки зрения типажей. Все же публика не сразу прониклась теплыми чувствами к постановке. Возможно, первую сцену исполнили чуть медленнее, чем следовало. Паула Брэнт, взявшая инициативу на себя, была идеальна. Настоящая миссис Рентон, белокурая и томная, слегка поплывшая немного не в себе, предпочитающая нарядные платья к чаю, приглушенное освещение, горящие взоры нежные рукопожатия. Но в этой роли Паула не было ни новизны, ничего-то исключительного. Она делала то же самое уже много раз. Когда опустился занавес, раздались вежливые аплодисменты, не более того. Вполне прилично, весело заметила Аптон. но мы еще не видели Нэнси. Миссис Огден нагнулась в его сторону. Это, пожалуй, упущение, что я не была в первом акте. Ну, «Не знаю», — задумчиво сказал ее муж. Я вроде как жду чего-то противоположного этой женщине в исполнении Брент. Полагаю, она ужасно хороша, но вызывает у меня желание отшлепать ее как следует. Действие второго акта происходило в офисе Рентона в следующий понедельник. И здесь, в роли Мэтча Роджерс, секретарша Рентона, впервые появилась Нэнси. Когда она вошла, странный трепет, в котором смешались волнение и гордость, охватил Кэтрин. Она тут же осознала, что полковник Огден был прав. Зрители ждали, если не Нэнси, то, по крайней мере, другую женщину в противовес миссис Рэнтону всему тому, что за ней предполагалось. Более того, после первой же уверенной реплики, которую так небрежно бросила Нэнси, Кэтрин пришла к убеждению, что ее племяннице еще не было лучшей роли. И всегда удавались ультрасовременные героини но эта роль, казалось, была создана для нее. Нервозность в игре исчезла. Она примерила персонаж твердый хорошенькой маленькой секретарши и отполировала его до резкого жесткого блеска, от которого почти резала глаза. По контрасту с размытостью миссис Рентон, черты ее собственной героини были вытащены из металла. Мэтч Роджерс была влюблена в Рентона, и когда простодушный, заваленный делами коротышка, В приступе отчаяния поведал ей о своих домашних бедах. Она сознательно взяла его в оборот, без церемонии объяснив ему, что его отношение к жене было в корне неправильным. Он был слишком мягок. Он должен, заявила она, отомстить тем же, уехав ненадолго с какой-нибудь другой женщиной. Ничто так быстро не отрезвит его жену. И с величайшим самообладанием она предложила себя в качестве его спутницы. «Боже мой!» — прошептала Аптон Кэтрин. И понятия не имел, что наша маленькая Нэнси — такой твердый орешек». По мере развития интриги можно было заметить, что зрители выпрямились в своих креслах. Смутное первоначальное беспокойство исчезло. В зале явно чувствовалось напряжение. И снова ликования охватила Кэтрин. Она подумала, что все это время Нэнси знала о своем шансе и теперь не собиралась его упускать. Она продавливала его, она держала всех на поводке. Она поразила восприимчивых зрителей своим жестким безразличием, своей страстной, но совершенно эгоистичной любовью к Рентону, своим жгучим стремлением взять от жизни все, что только позволяли ей, маленькой секретарше, ее красота и ум. Катрин крепко вцепилась в подлокотники кресла. Она никогда еще не видела, чтобы Нэнси так играла. Катрин напрочь забыла о себе. Лицо ее слабо светилось в полутьме зала. Губы открылись. Она страстно желала Нэнси большого успеха. Так закончился тем, что Рэнта, наполовину очарованный своей секретаршей, наполовину сбитый с толку, принял ее предложение под громкий взрыв аплодисментов, которые продолжались все нарастающими волнами, пока Нэнси сама не вышла к ланец. Затем все вокруг разом заговорили. Взбудораженная публика вставала, потягиваясь, и слух, взволнованный Кэтрин, ловил один и тот же вопрос. «Кто она?» — спрашивали все друг друга. «Кто она?» — доносилось со всех сторон. Она была Нэнси Шервот, находка Бертрама. Стали активно вспоминать про колонки газет, объявлявших о прибытии Нэнси на пендарике. Тем росла и развивалась, порождая в фойе вестибюлях все новые захватывающие догадки. Сам Бертром с лицом сияющим над широченной манишкой, окруженный терпеливой упрошающей толпой. Когда Кэтрин проходила мимо, возвращаясь на свое место, он еще раз улыбнулся ей через плечо. «Разве я тебе не говорил?» — бросил он, затем таинственно добавил. «И все из-за этого уничтоженного зуба». Публика вернулась в зал еще до того, как прозвенел второй звонок. — Это так чертовски увлекательно, — заявил Чарли, — что вы не успеете докурить сигару. — Что сигара? — воскликнул Агутен. — Я хочу знать, что будет дальше. Большинство зрителей чувствовали то же самое. Общее ожидание достигло предела. Занавес поднялся в полной тишине. Номер в Бич-отеле в литтл си где теперь проводил выходные со своей секретаршей. За открытым окном только намек на лето, голубое небо и море. Но Нэнси на сцене не было. Рентон целых четыре минуты нудно объяснялся с администратором отеля. Зрители стали проявлять определенное беспокойство. Затем появилась Нэнси. Раздались аплодисменты, мгновенно зашиканные. Было ясно, насколько она покорила зал. Она была было в яркую полоску пляжный халат, и в каждом жесте чувствовалось беспечное язычество. Закурив сигарету, она непринужденно растянулась на диване и, не без удовлетворения, посмотрела на свои покрытые лаком ногти на ногах. Затем бесцеремонным тоном сообщила Рентону, что его жена собирается с ним развестись. Рентон, хотя и был ошеломлен этим замечанием, искренне полагал, что она шутит, но она не шутила. «Все это время она понимала, что выходка Рентона отнюдь не приведет к примирению с женой, а станет основанием для давно желаемого миссис Рентон развода со всеми вытекающими отсюда моральными и финансовыми преференциями». И действительно в следующий момент вошла миссис Рентон. Рентон при этом упал в обморок, а сцена между двумя женщинами, поразительная, драматичная, полная напряженного ожидания развязки, оказалась одной из самых ярких в пьесе. По замыслу автора и режиссера она почти полностью принадлежала Пауле Бренту в роли миссис Рентон. Та была, по всем законам логики театра, доминирующей, мстящей, торжествующей фигурой. Но на этот раз логика не возобладала. Нэнси, возвысившись благодаря какому-то тайному, заранее обдуманному плану, отказалась подчиняться лидирующей героине. На каждый полученный удар У нее был свой хладнокровный ответ. Ее реплики были не так хороши, как у миссис Рента, но она наполняла их таким ледяным ядом и окрыляла их такой дьявольской злобой, что они безошибочно попадали в цель. Ощущение конфликта, которого требовала сцена, удвоилось и усилилось этим внезапным столкновением равных по силе личностей. Это состояние передалось зрителям, стало почти невыносимым. «Боже мой, маленькая тьяволица!» — прошептал кто-то позади Кэтрин. «Она затмевает всех!» Фраза распространилась как негласное мнение вдоль силового поля эмоций. Когда Паула Брент вышла, раздались жидкие аплодисменты. Все взгляды были прикованы к Нэнси. Убрав с дороги жену Рентона, она использовала все свои силы, чтобы повлиять на несчастного бизнесмена. Очевидное решение, хладнокровно предположила она, состоит в том, что он женился на ней. И, отправившись в спальню одеваться, она ставила его переваривать ее ультиматум. Тут Рента наконец осознал, в чем самое начало состоял ее план. На самом деле она намеревалась выйти за него замуж. До него, растерянного, в конец упавшего духом дошло, что он стал жертвой этих двух женщин, своей жены и любовницы. Дилемма возникла по их вине, но он не хотел принять очевидное. Обескураженный, он поспешно вытащил из кармана револьвер и выстрелил в себя. И это должно было стать кульминацией пьесы, но сейчас кульминация оказалась в другом, о чем, разумеется, позаботился сам Бертрэм с виртуозной дьявольской изощренностью, изменив концовку акта. Снова появилась Нэнси. Она услышала выстрел. Все еще в халате она медленно вошла увидела лежащего на полу Рентона. Остановилась и обнаружила, что он мертв. Затем последовала пантомима в исполнении Нэнси, которая затмила и придала полному забвению авторскую кульминацию. И эта сцена в исполнении Нэнси, растянутая во времени, оказалась настолько пронзительной, что достигла вершины актерского мастерства. В виде мертвого Рентона с герани Нэнси слетела личина напускной наглости. Она упала на колени рядом с ним. Ее вульгарно накрашенное лицо исказилось от горя. Она любила Рентона, а он был мертв. Реальность стальной стрелой пронзила медную оболочку ее иллюзий. Ничего не видя перед собой, она взяла его руку и прижала к своим губам. Это был настолько трагичный и настолько сдержанный жест, что у зрителей замерло сердце. Она не произнесла ни слова, пока потерянно не отпустила мертвую руку и не взяла телефонную трубку. «Вам лучше подойти сюда», — раздался ее ломающийся голос. Тут человек застрелился. Это было потрясающе. Занавес опустился в абсолютной тишине, и в течение 30 секунд зал отдавал невольную дань молчания произошедшему. У каждого в горле стоял комок от подлинных и незабываемых эмоций, столь неожиданно вырвавшихся, из-под жесткой оболочки драмы. Многие оставались на месте, словно потеряв дар речи. Затем разразилась буря аплодисментов. В их диком крещендо слышалось имененси, которую вызывали на сцену. Это была сенсация. И несколько джентльменов из прессы, которые подхватили шляпы и незаметно поднялись со своих мест, знали, что это сенсация или даже больше того. О том же станут гласить из газет, хоть что-то узнавших о премьере. Теперь же Нэнси выходила на поклон, рука об руку с бледноватой и довольно мрачной Паулой Брэнд, а затем одна, сдержанно раскланиваясь под аплодисменты, с охапками цветов в руках. Занавес опустился в последний раз. Люди в освященном зале не переставали разговаривать и жестикулировать. Несомненно, это был триумф. У Кэтрин все еще щемило сердце от последней трагической сцены. Потрясенная триумфом Нэнси, она повернулась к Аптону и остальным. «Что вы об этом думаете?» — спросила она дрогнувшим голосом. «Разве она не была великолепна?» «Господи, боже мой!» — сказал Чарли, шумно высморкавшись в платок. «Это нужно было увидеть, чтобы поверить. Я никогда раньше не видел, чтобы Нэнси так играла». «Она потрясающая!» — воскликнула миссис Огден, и глаза ее увлажнились просто потрясающие. Когда публика перетекла к центральному проходу, имя Нэнси было у всех на устах. И тут Кэтрин заметила перед собой известного театрального критика, который, зажатый толпой в своей брезгливой манере, беседовал с критиком из конкурирующей газеты. «Она хороша», — признал Грей. «А ты сам что думаешь, Сол?» «Вполне», — выговорил Иезерт уголком рта. в всяком случае оказалась чертовски непослушной кошечкой». Ты имеешь в виду по отношению к Брент, разумеется. Ха, Брент уже давно на это напрашивал, сол. Ну, возможно, а эта крошка хороша. Да, Уолтер, буркнул Лизард после многозначительной паузы. Полагаю, что эта крошка действительно хороша, при том, что многие из них начинают с пучка искр, а заканчивают дымом. Но тут дымом не закончится, нет, сэр. Это и все настоящие эмоции, восприятие. В ее возрасте в наши дни у нее всего сполна. Пресса двинулась дальше, а с нею двое критиков. И все же слова Изерда взволновали Кэтрин. Когда ее компания свернула в коридор, ведущий ко входу на сцену, они наткнулись на Мэддена, Бертрама и целую группу зрителей, направлявшихся за кулисы. В дверях Кэтрин взглянула на Мэддона и с неподдельным энтузиазмом воскликнула: "Великолепный спектакль, правда же? Да, чудесный!" твердо ответил он с той же интонацией. Даже Бертрам потрясен, говорит, что ожидал многого, но только не этого. По его тону и потому, как он посмотрел на нее, она уловила его настрой: волна облегчения и печали захлестнула ее. Она знала, что он не отступит от своего слова, данного и ранее в тот же день. Он признал неоспоримость своих ее обязательств, он принял ситуацию, как она есть, окончательно и бесповоротно. Перед дверью гримерной Нэнси им на мгновение преградила путь дородная фигура фигуры Бертрама. Благодушное выражение на его лице говорило о том, что ничего страшного за дверью не происходит, вполне обычная реакция артистического темперамента на чрезмерное перенапряжение. Ибо из гримерки в этот триумфальный час Нэнси явственно донеслись ее безудержные рыдания.